или горьком аристократизме ипсона он выслеживает, высвечивает и возвеличивает бунт человека против неизбежности, он отказывает разуму в основаниях, он не сдвинется с места, пока не окажется посреди блеклой пустыни с окаменевшими достоверностями. Самый, быть может, привлекательный из всех этих мыслителей Кьеркегор – на протяжении, по крайней мере, части своего существования, не только искал абсурд, но и, и жил им. Человек, который восклицает подлинная немота, не в молчании, об разговоре, с самого начала утверждается в том, что ни одна истина не абсолютна и не может сделать существование удовлетворительным. Дон Жуан от познания — Он умножал псевдонимы и противоречия, писал одновременно назидательные речи и дневник соблазнителя, учебник циничного спиритуализма. Он отвергает утешение, мораль, любые принципы успокоения. Он выставляет на всеобщее обозрение терзание и неусыпную боль своего сердца в безнадежной радости распятого, довольно своим крестом, созидающего себя в ясности ума, отрицаний, комедианстве, своего рода демонизме. Этот лик нежный и насмешливый одновременно, эти пируэты, за которыми следует крик из глубины души, таков сам дух абсурда в борьбе с превозмогающей его реальностью. Авантюра духа, ведущая Керкегора к милым его сердцу скандалам, также начинается в хаосе лишенного декорации опыта, придаваемого им во всей его первозданной бессвязности. В совершенно ином плане, а именно с точки зрения метода, со всеми крайностями такой позиции, Гуссерль и феноменологи восстановили мир в его многообразии и отвергли трансцендентное могущество разума. Вселенная Духа тем самым неслыханно обогатилась Лепесток розы, межевой столб или человеческая рука приобрели такую же значимость, как любовь, желание или законы тяготения. Примечание Гусерль, Эдмунд, 1859-1938, немецкий философ, основатель феноменологии, науки о феноменах сознания. Философия, как строгая наука, должна, по Гуссерлю, найти последние самоочевидные принципы, каковыми не могут быть догматические утверждения о мире и естественной установке сознания, характерной как для наивного реализма, здравого смысла, так и для науки. Все эти утверждения сомнительны, и изменчивы. Необходимо очистить сознание от всех утверждений о реальности, Для этого Гуссерл предложил метод феноменологической редукции, то есть взятие в скобки всех суждений в естественной установке. Результатом редукции является чистое сознание, совокупность интенциональных актов, истинность, которых не вызывает никаких сомнений. Учение Гуссерля об усмотрении сущностей многими чертами напоминало, Платоновский идеализм, особенно в ранних логических исследованиях, на которые ссылается Камю. С этим связана критика последнего. В феноменологии он видит род платонизма. Творчество гусерля, однако, оказало значительное влияние на философов-экзистенциалистов. Хайдекера, Сартра, Мерлопонти, использовавших феноменологический метод Гусерля, надвергнувших его трансцендентальный идеализм и учение о чистых сущностях. Теперь мыслить не значит унифицировать, сводить явления к какому-то великому принципу. Мыслить значит научиться заново видеть, стать внимательным. Это значит управлять собственным сознанием, передавать на манер просто Привилегированные положение каждой идеи и каждому образу. Парадоксальным образом, все привилегировано. Любая мысль оправдана предельной осознанностью.